Второе. Знакомство с биосоциальным подходом к пограничному поведению. На первых нескольких сеансах терапевту следует познакомить пациента с диалектической биосоциальной точки зрения на парасуицидальное поведение и ПРЛ. Глава 2. Суицидальное поведение должно быть представлено как попытка страдающего человека разрешить свои жизненные проблемы. Таким образом, нет принципиального различия между суицидальным поведением и другими видами неадаптивного поведения, кроме высокого риска летального исхода. Хотя функции парасуицидального поведения могут меняться с течением времени в разных ситуациях и для разных индивидов, некоторые функциональные характеристики Парасуицидальное поведения присущей большинству суицидальных индивидов. Эти характеристики нужно описать пациенту и обсудить их вместе с ним. Лучше всего, если эта дискуссия примет форму сократического диалога, в котором пациент сам приходит к выводам и формулирует многие функции парасуицидального поведения. Терапевт должен постараться представить функции парасуицида как присущие многим людям, но не подразумевая при этом, что пациент непременно такой же, как другие индивиды. В этом контексте также очень важно объяснить пациенту природу функциональных отношений парасуицидального поведения и результатов. Как я упомянула, в главах 9 и 10 пациенты нередко истолковывают такие функциональные отношения в том смысле, что индивид осознанно добивается определенных целей с помощью парасуицидального поведения. Поэтому терапевт должен объяснить пациенту, что определенная взаимосвязь между поведением и его результатом не обязательно означает, что человек сознательно, или неосознанно стремится к такому результату. С другой стороны, нужно помочь пациенту понять, что такие последствия могут подкреплять парасуицидальное поведение, даже в том случае, если пациент не хочет этого. Терапевт может значительно повысить уровень пациента, Специально обращаясь к этой теме в самом начале, поскольку пациент, несомненно, слышал от значимых членов окружения о том, что суицидальное поведение осознанное и манипулятивно. Эта проблема подробно обсуждалась в главах 1 и 9.